бросались на тот или иной продукт, закупая его десятками килограммов, если слыхали краем уха, что там есть витамины. В просторечии витаминами стали называть в основном витамин С, и потому приписывание любому виду фруктов витаминности осталось как памятник невежества до сего времени. Тем не менее, многие фрукты, например, черешни, сливы, груши, почти совсем лишены витаминов. И наоборот, во многих крупах, простом хлебе, молоке и прочих продуктах ежедневного потребления содержатся разнообразные витамины, которые нередко полностью исчезают в процессе неправильного кулинарного приготовления, о чем большинство хозяек даже не догадывается. Вера в то, что витамины помогут... Постепенно с ростом благосостояния привела к тому, что люди продолжали потреблять много мяса, жиров в виде готовых твердых гастрономических продуктов, сливочного масла, колбас, сосисок, копченостей, и одновременно есть много фруктов, ягод, полезных молочных продуктов. Лозунг о том, что молоко – наилучшая пища, дарованная самой природой, можно было увидеть в каждом магазине – полагая, что таким путем они компенсируют или сбалансируют полезное и вредное, но всегда получат здоровую и приятную пищу. Эти примитивные механистические представления оказались настолько распространенными, что в последние годы врачи все чаще стали сталкиваться с проблемой ожирения, тучности своих пациентов и, как со следствием этого, с увеличением числа сердечно-сосудистых заболеваний. Тогда опять забили тревогу и вновь в который раз стали искать ту панацею в продуктовом арсенале, которую бы можно было рекомендовать. Новым заветным словом стали с середины 70-х годов протеины. Все продукты было рекомендовано оценивать по их протеиносодержанию, то есть по количеству входящих в них белков. Исходят при этом из того факта, доказанного наукой, что белки есть начало жизни, что жизнь без белка не может ни зародиться, ни существовать, что белки — основной строительный материал нашей ткани, что они не вызывают ожирения и так далее и тому подобное. Каждая из этих истин верна сама по себе, взятая отдельно, в общей форме. Но механически применять белки, тем более ждать положительного результата только от применения белков, столь же наивно, как видеть спасение в витаминах. Прежде всего, белки многообразны. Во-первых, их действие избирательно. Для одних они спасение, других могут столь же легко погубить. В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, их надо уметь правильно ввести в организм, чтобы они дали эффект. Кулинарная обработка белков – труднейшее дело. Простейший пример, показывающий, в чем эта сложность – обыкновенное яйцо. Его белок можно выпить жидким. Он сравнительно легко усвоится. Но в сыром, жидком виде он безвкусен. С точки зрения некоторых людей даже противен. Если яйцо сварить, белок более вкуснее, но усвоение его станет более затруднительным – Да и то, если мы подловим такой момент, когда яйцо сварится едва-едва мягче, чем в смятку. Если же сделать яичницу, она будет вкусной, но белок свернется. Наконец, сваренный вкрутую или переваренный яичный белок будет крайне тяжело и медленно усваиваться организмом, потребует усилий желудка, может вызвать отрыжку, а его пищевая ценность для нас окажется после всех этих усилий ничтожной. Итак, сам по себе белок вроде бы неплох, а вот когда из него делают блюдо, когда он попадает в руки кулинара, то от всех достоинств его порой остается пшик. Отсюда видно, сколь велико значение кулинарной обработки в том, чтобы продукт действительно принес пользу организму. Другой пример не столь известен и понятен, но не менее разителен все наслышаны об огромной питательности сои. Она имеет такой состав белков, который является естественным соединением животных и растительных белков, что чрезвычайно важно для человека. При этом белки сои усваиваются в несколько раз быстрее и лучше, чем все другие белки в мире. Это ли не чудо? Более того, подсчитано, что горсть две соевых бобов могут дать количество протеина, которое заменит человеку топливо из других продуктов, достаточное на половину рабочего дня.